водившейся в лесах, реках и озерах местности, где была расположена их колония. В 1331 году темник русского тумена получил новое имя командира русских войск охранников жизни с тем же титулом Герольда Верности. Он получил должностную серебряную печать. Значение изменения в титуле капитана неясно оно могло быть результатом уменьшения количественного состава этой группы русских воинов, так что они более не составляли целого Тумена. Другой вариант. Русский Тумен был увеличен и теперь был чем-то большим, нежели один Тумен. Другие сведения того же года действительно упоминают 600 новых рекрутированных русских воинов. В данной связи надо сказать, что еще одна колония русских Иоланских войск была одновременно создана в провинции Ляоян, объединяющей Южную Манчжурию и части Кореи. В дополнение к воинам, рекрутированным на Руси, расположенной там монгольской администрации, русские, захваченные и порабощенные во время карательных рейдов монголов на Русь, также время от времени привозились в Китай и поселялись там. В 1331 году Сатун, брат Эль-Тимура, подарил императору 16 русских семей, за что и получил ответный дар в 107 инготов, тенге серебра и 5000 тенге бумажными деньгами. Русским в данном случае обеспечили овец и пастбище. В 1332 году принц чан очевидно, чагатаитский принц Джинши, подарил императору 170 русских пленников, за которых получил 72 ингота серебра и 5000 тенге бумажных денег. Одновременно канцлер Эль Тимур отдал императору 2500 русских пленников. Примечание. Китайский титул, который... Франки переводят как принц имперского дома, передается им как Шу-Ванг. Вред Шнейдер предполагает, что под принцем чанг Джанги имеется в виду Джинг-Ши из дома Чагатая. В монгольской надписи 1362 года упоминается чиновник по имени Джанки ки Чанг-Чи. Однако его титул Герцог Кокуннг третий из восьми дворянских титулов, а не принц Чуванг. Это были наиболее вероятно, русские из тверского княжества, захваченные в ходе карательных рейдов монголов и москвичей зимой 1327 28 годов после смерти Тук Тимура императором был провозглашен его семилетний племянник младший сын Кузалы. он умер через несколько месяцев и его сменил его старший брат Таган Тимур китайский титул шуунти 1333 68 годы вскоре после этого умер эль Тимур ведущая фигура правления Тук Тимура Теперь на первый план вышли его брат Сатун и его друг Баян. Баяна назначили командиром русских охранников жизни в 1339 году, но он был послан в Южный Китай и умер по дороге туда. В период между 1307 и 1332 годами католические миссионеры продолжали свою деятельность в Персии, Индии и Китае. Особенно важна была миссия францисканского монаха Адарика из Парденона, который посетил все три вышеназванные страны 1318-1330 годы. В Пекине Адарик был гостем Иоанна из Монте-Корвена. Когда последний умер около 1332 года, его наследником по пекинскому приходу стал французский францисканец брат Николас.